Страница 350, письмо 282, Льву Львовичу Толстому, 1896 год, февраля 19 Москва. Получил вчера твое письмо, дорогой Лева. примечание первое. Я очень рад. Мне представляется это очень хорошим. Весь тон твоего письма порадовал меня. Мне думается, что это то, что я испытывал, когда... Какая-то стихийная сила завладевает тобой, и чувствуешь, что это неизбежно. Будущее требует от настоящего своего исполнения. Тут уж нельзя говорить, хорошо ли, дурно, а можно только, покоряясь, стараться не терять свою духовную свободу. В письме твоем, однако, есть одна фальшивая нота, которая меня неприятно поразила. Это то, что ты говоришь, что она будет за тобой ухаживать. Тебе надо будет, да и должно ухаживать за ней, а не ей». Может быть, она и будет ухаживать за тобою, но не надо рассчитывать на это. Не сердись за то, что я пишу тебе это. Если бы я этого не написал, все мое письмо было бы неискренно, и я не мог бы тебе выразить мою радость. Хотя я и стараюсь не иметь пределекции к людям и нациям, шведы мне всегда были еще с Карла симпатичные. симпатичны. Примечание второе. Интересны очень мне взгляды верования той среды, в которой выросла и воспитывалась твоя невеста. У нее могут быть теперь еще только задатки своего личного. Скрещение идей так же выгодно, как скрещение пород. Передай ее отцу и ей мою радость за твой выбор. Молодость ее есть не недостаток, а качество». Я не изменю никогда своего взгляда, что идеал человека есть целомудрие, и потому молодость есть не то, что качество, но смягчающее вину обстоятельства. Цурикова, которая, как мы вчера узнали, выходит замуж, могла бы и воздержаться, и дожить век в целомудрии, но семнадцатилетняя девочка не виновата, если ей все говорят, что это надо и хорошо. Впрочем, и этого нельзя сказать. Иногда молодой легче, а пожилой трудней. Браки совершаются на небесах. Как меня поразило, когда я в первый раз услыхал это изречение, так и осталось до сих пор. Есть какая-то стихийная непреодолимая сила, которая производит настоящие браки, то есть те, которые продолжают род. Одно надо всеми силами стараться как мужчине, так и женщине, особенно женщине, для нее соблазн сильнее, не уйти всему в продолжение рода, в семью, как бы сказать, Не я буду делать то, что должно, а те, которых я произведу и воспитаю, не перенести на потомство обязанность хорошей, божеской, служащей человеческой жизни, а самому жить ей. Это очень опасно в хороших семьях. У нас все по-хорошему. Тяжело от суеты, но живем дружно. Напиши поподробнее о семье, о матери, братьях и сестрах и о характере Доры. Целую тебя, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 13 февраля из Швеции, адресованное Софьей Андреевне Толстой, сообщением о предстоящей женитьбе на шведке Дори Вестерлунд. Второе. Предилекции. Предпочтение. Конец примечаний.